Повторялась история с подброшенным Гашену пистолетом. Тогда тоже все казалось очевидным. «Видимо, подстава», — предположил он. «Наверное, Пауэрс фотографировал для Вероники и велел ей уничтожить снимки, а она оставила. Придержала на всякий случай. А затем положила ему под матрас, Она личность закинула на чердак. Туда легко забраться?» «Нетрудно», — ответила Райдер по складной лестнице. «Постойте, зачем Веронике подставлять Пауэрса?» Удивился Эдгар. «Она не планировала этого с самого начала», — объяснил Босх. «Держала в качестве варианта к отступлению. Если дела пойдут не так, как надо, и мы подберемся слишком близко, пусть все расхлебывает один Пауэрс». Видимо, послала его на склон за мешком с деньгами, а сама в это время подкинула снимки и доллары. «Готов поспорить. Если я скажу Пауэрсу, что мы нашли вот это в его доме, у него глаза полезут на лоб». «Что у тебя в пакетике из фотоаппарат?» Райдер кивнул и, не открывая, поставила пакет на стол. «Никон с телеобъективом и счет за покупку по кредитной карточке». Босх прикинул, как лучше использовать деньги и фотографии, чтобы сильнее надавить на Пауэрса. Этот шанс он не хотел упустить. «Подождите», — воскликнул Эдгар, — «я не понял. Почему ты решил, что это подстава? Может, Пауэрс хранил у себя фотографии и банкноты?» а деньги они с Вероникой решили поделить, когда минует опасность. Почему обязательно подстава? Кис права, все слишком очевидно, произнес Босх. Отнюдь, если до недавнего времени Пауэрс считал, что он вне подозрений, до момента, когда мы выскочили из кустов и схватили его. Босх покачал головой. Сомневаюсь, разговаривая со мной, вел бы себя по-иному, зная, что это хранится в его доме. Скорее всего, подстава. Вероника решила свалить все на него. Стоит прижать ее к ногтю, и она расскажет нам историю, как Пауэрс сходил по ней с ума. Может, добавит, она все-таки актриса, что у них была связь, но затем произошел разрыв. Однако Пауэрс не отставал. Он убил ее мужа, чтобы безраздельно ею владеть. Босх посмотрел на коллег, ожидая их реакции. «Неплохо», — отозвалась Райдер, — «даже убедительно. Вида в том, что мы не поверим», — хмыкнул Гарри. «Но какой я от этого прок», — возразил Эдгар. «Подложив деньги на чердак Пауэрсу, она их лишилась. А с чем осталась сама?» «С домом, машинами, страховкой», — объяснил Босх, «С киностудией мужа, и с шансом выйти сухой из воды». Однако ответ не удовлетворил его самого. Он сознавал, насколько это слабый аргумент. Полмиллиона долларов — слишком большая сумма, чтобы служить подставой. В этом изъян его версии, которую он на ходу сочинил. Вероника избавилась от мужа, заметила Райдер. Не исключено только это имеет для нее значение. Но то немного лет мозолил ей глаза, усмехнулся Джерри. Почему все случилось сейчас, а не раньше? Не знаю, призналась Кизмин. Очевидно, возникли какие-то новые обстоятельства. Это нам и надо выяснить. Желаю удачи, буркнул Эдгар. У меня идея, проговорил босх. Если кому-нибудь известно о так называемых новых обстоятельствах, то только Пауэрсу. Попытаюсь его прощупать, и мне кажется, я представляю, как это сделать. Кизмин, тапленка с фильмом, где играет Вероника, по-прежнему у тебя? желания, да, в моем шкафу. Возьми и приходи в кабинет к лейтенанту. Я сбегаю из-за кофе и присоединюсь к вам. Босс вошел в комнату для допросов номер три с картонной коробкой, повернув ее так, чтобы надпись «Рождество» была обращена к его груди. Он надеялся, что она выглядела, как любая коробка из картона. Босх смотрел на Пауэрса, стараясь заметить в его глазах испуг. Но тот сидел прямо, руки за спиной, словно он сложил их так по собственной воле, готовый к очередному раунду. Гарри поставил коробку на пол, пододвинул стул и уселся напротив Пауэрса. Затем нагнулся, вынул из коробки магнитофон, скоросшиватель и положил их на стол. «Босх, я предупреждал, никаких записей», — возмутился Пауэрс. «Если ты поставил камеру за зеркало, это нарушение моих прав». «Никакой камеры и никаких записей. Я принес это, чтобы дать тебе кое-что послушать». «Так на чем мы остановились?» «На том, что если ты не способен ничего доказать, то заткнись. Либо ты меня отпускаешь, либо веди сюда адвоката». «Появилась новая информация. Думаю, лучше, чтобы ты узнал о ней первой» прежде чем станешь принимать решения.